Глава девятнадцатая Масштаб праздника, который был устроен во дворце по случаю свадьбы наследника престола, впечатлил Я думал, что это у нас с Алисой среди гостей оказалась едва ли не вся высокородная знать империи, но ну, куда уж там. Сегодняшний праздник легко был готов по своей помпезности, размаху и торжественности переплюнуть буквально все, что я видел за последние несколько лет. «Нет, серьезно, одна только церемония бракосочетания чего стоила». Зал для нее был, наверное, одним из самых просторных во дворце. Высокие сводчатые потолки украшали аккуратные золотые узоры. Повсюду пышные цветочные композиции, исходящие от них благовония. По обеим сторонам прохода стояли ровные ряды кресел, обитых светлой тканью. На них разместились приглашенные гости, представители знатных домов, дипломаты и военные чины. Они разговаривали в полголоса, время от времени оборачиваясь к широким дверям, откуда должна была появиться принцесса. Стены зала были украшены драпировками в цветах императорского дома, а между ними горели ровные линии факелов и ламп. За спиной церемонимейстера, замерзшего в ожидании в самой дальней части комнаты, висело полотно с гербом нашей империи на фоне черно-желто-белого флага. У алтаря, установленного на небольшом возвышении, стоял цесаревич. Военный мундир сидел на нем безукоризненно. Сам он застыл, словно статуя, слегка приподняв подбородок. Взгляд Романова также был направлен в сторону входа, ожидая появления своей будущей супруги. Атмосфера ощущалась сосредоточенной и торжественной, но без излишнего шума. Сводовство, к слову, тоже успели провести и благодаря Самоэлю, который часов в семь спаивал императора в нашей гостиной, но, к слову, так и не смог этого сделать. Казна нашего княжества пополнилась на 7 миллиардов. Именно так. Принципиально немного больше, чем за Алису заплатили. Кажется, князь Белорецкий задал всей империи крайне дурной тренд. В этот момент двери в зал отворились, и одновременно с этим заиграл свадебный марш. Гости тут же примолкли и устремили свои взгляды ко входу. «Какая же она красивая!» Восхитилась Алиса, положив голову на мое плечо. «А плачешь ты чего?» Усмехнулся я, наблюдая реакцию жены. «Даже у нас на свадьбе не плакала». «Если ты чего-то не видел, это не значит, что этого не было». Смахнув пару появившихся слезинок, улыбнулась супруга. «Сейчас-то что?» Напомнил я свой первый вопрос, переводя взгляд на сестру. «Ну как? Все теперь. Вика будет во дворце, а мы так сдружились. Я буду скучать, но и переживаю за нее немного». «Не стоит», — качнул я головой. «Она без двух минут Романова. Уж, по крайней мере, своих они в обиду не дают». Тем временем Вика под руку с Самаэлем медленной царственной походкой прошагала мимо нас и остановилась возле алтаря, где ее дожидался Глеб. При подготовке этого мероприятия шел разговор о том, что это я должен вести ее к жениху. Но в конечном итоге было принято решение передать эту честь деду. Не сказать, конечно, что между ним и далекой правнучкой образовалась тесная связь, и сама Вика этим горела, но тому был ряд объяснений. Во-первых, как бы там ни было, он оказался старшим в нашем роду мужчиной. Во-вторых, именно он подобрал пару Виктории и, по сути, стоял у истока договоренности о создании этого союза. В-третьих, никто не мог поспорить с тем, что этот демон заботится о благе нашего рода. В итоге я пришел к выводу, несмотря на все прошлые события, что Самоэль такой чести точно заслуживает. Да и в глазах общества мы теперь постепенно переставали быть лишь двумя детьми-сиротками без опоры и мудрого голоса за плечом. Словно птица-феникс, возродившийся род ныне оказался подкреплен таинственной силой и древними знаниями, олицетворением которых и выступал наш в очередной раз явившийся свету дед. А еще он наверняка вызывал общество много вопросов и ощущения неопределенности что, как известно, людей испокон веков пугало и заставляло относиться к объекту с особой осторожностью. Все шло отлично, и я даже в моменте немного расслабился, засмотревшись на профиль, испытывающий волнение сестры. Но в этот момент, когда молодые зачитывали свои клятвы, случилось то, чего мы, собственно, все и ожидали из разных источников, от бесов дяди, а также координирующего связь между поздравлениями полковника Калинина, привлеченного для этой операции лично монархом, я получил сообщение об атаке. Кто бы мог сомневаться, сука, что они не упустят этот шанс? И да, это не закон подлости, как мне иногда казалось в подобных ситуациях, а тщательная подготовка противника и желание застичь нас врасплох. Только они ни разу не угадали. Наши взгляды с Глебом в этот миг невольно пересеклись. Очевидно, цесаревич тоже получил весть. Впрочем, уже через миг, несмотря на наши быстрые переглядывания, церемония продолжилась. Я, к слову, тоже не сдвинулся с места. Сестра важнее. Пусть случится обряд, и только после этого я буду готов покинуть праздник. «Лёша, это случилось?» Чутко уловив мое изменившееся внутреннее состояние, едва слышно произнесла сбоку Алиса. «Как и ожидалось», — кивнул я, погладив по плечу супругу. Она, как и сестра, была заранее обо всем предупреждена. «Наш противник просто не мог не воспользоваться уникальным шансом, который им выпал сегодня. И мы это знали». Как и знали то, что по мнению разведывательных управлений западных стран было принято, что даже во время новогодних праздников наша империя будет более боеготова, чем сегодня. Впрочем, мы к подобной подлости с их стороны готовились заранее и постарались сделать все, чтобы наш враг раскаялся в своих прогнозах. Правда, для того, чтобы исполнить свои намерения, нужно все же дождаться окончания церемонии. Раньше точно не уйду. Тем временем весь зал с придыханием замер, Глеб достал кольцо и, улыбнувшись, отглядывая лицо Виктории, медленно надел его ей на палец. Следом то же самое повторила и моя сестра, на фоне вновь заиграла музыка, и их, наконец, объявили мужем и женой. Скромный поцелуй будущих правителей нашей империи сопровождался бурными овациями, музыкой и далеким, но отчетливо слышным залпом, ждавших своего часа пушек. Заполонили помещение звуки вылетающих пробок из-под шампанского. Гости ликовали. Дальше по плану должна была прозвучать речь императора и череда коротких поздравлений от самых близких, после чего непосредственно начаться сам праздник, но вышло все немного иначе. Обменявшись безмолвными взглядами с Романовым-старшим, я коротко ему кивнул и шагнул в сторону молодых. Моему примеру последовали и Степан с Максимом, а также несколько десятков других аристократов, подряженных наравне со мной участвовать в защите габона «Поздравляю, Глеб!» Намеренно обходясь без официоза, произнес я. «Берегите ваши чувства и друг друга!» «Благодарю!» Улыбнулся цесаревич, пожимая мою руку. Затем, повернувшись к сестре и сделав к ней шаг, я обнял ее и поцеловал в щеку, после чего немного промолвил. «Обещай не грустить, ладно?» Мы постараемся долго не задерживаться. И да, поздравляю. Вика только лишь коротко кивнула на мои слова, нервно сглотнув. Сколько бы раз мы не уходили на боевую задачу, девчонки всегда нервничали. Но одно дело заниматься этим дома и в кругу близких людей, не заботясь о внешнем виде и том, кто что подумает. И другое на собственной свадьбе, где нужно не только держать маску, но и изображать веселье. Глеб, к слову, на полном серьезе рвался в габон вместе с нами, и мне вместе с его отцом пришлось цесаревич отговаривать от этой идеи. Отсутствие полутора десятка аристократов на балу будет вполне себе малозаметно, в отличие от того, если внезапно исчезнет жених. Но принца понять было можно. Он лично визировал подписи о гарантиях безопасности нашим темнокожим друзьям, и несмотря на отсутствие в договорах обязательства личного присутствия, ответственность все же чувствовал. Что тут скажешь, габонцы свои камни продали дорого, но это соглашение было взаимовыгодным. Почему же в эту историю опять влез я? Да по правде говоря мог с чистой совестью не вмешиваться, это была проблема целиком Романовых. Конечно же за вычетом того, что один мой камень в том договоре все же прописан. Но оставаться в стороне все же было невозможным. Во-первых, и главное, я злился, что в этом деле пачкал руки Орден Хранителей, лидеры которого, по моему мнению, выставляли себя отнюдь не теми, кем являлись. По крайней мере, основания так полагать у меня с течением времени только прибавлялись. Пусть и не в ближайшем будущем, но я чувствовал, что с Хранителями нам предстоит еще не раз пересекаться по всяким важным проблемам и ситуациям. И я хотел понимать не только, на что они способны и как далеко смогут зайти конкретно в данном случае, но и будут ли члены Ордена сражаться в этой схватке против меня. А если да, то что из этого выйдет дальше? А также признают ли они свое участие в попытке захвата власти в Габоне, или будут разводить руками и уверять, что случившееся результат решений конкретных лиц, но никак не совета Ордена? Путано всё выходило пока что и странно. От Оттого и нужно было не отдаляться от проблемы и делать вид, что я там не при делах, а напротив шагнуть ей навстречу и показать свою готовность. Второй причиной моего участия в активизировавшемся конфликте стала личная просьба Владимира Анатольевича. От меня просили решение вопроса как минимум логистики. О моих возможностях на этот счёт за прошедшее время, к сожалению, узнали очень многие. Впрочем, плевать. Пусть боятся. Габон встретил нас, как всегда, жарким воздухом и духотой. К тому моменту, пока я освободился, от демоны подыскали наиболее подходящее место для портала, и вся наша большая группа прибывших из московского дворца одаренных оказалась в непосредственной близости к боевым действиям. Портал был открыт прямо из предворцового сада. Боба спрятал его немного в глубине, подальше от лишних глаз. До него тоже добирались все пешком. Не коснулось это только меня с товарищами, а также княжича Белорецкого и княжича Якушева. «Господа, мы поделены на шесть групп. К каждому отряду мной приставлен координатор», оглядывая лица аристократов, неспешно инструктировал я. «С помощью него можно будет не только держать со мной связь, но и понимать примерный расклад сил и обстановку». До места боя будете доставлены на автомобилях, остальные инструкции вам уже известны. Вышедшие из портала благородные были не просто усилением. Аристократы высшей крови преимущественно до 30 лет и никого ниже графа. И естественно, все с личной охраной, артефактными клинками и немалым боевым опытом за спиной. Наш ответ ордену должен стать запоминающимся. когда напоминаю Прежде чем дать сигнал о начале выдвижения, громко добавил я. «Наши ребята, они такие... прям чёрно-чёрные, будто в гудроне измазались. Враги будут заметно светлее в большинстве своём. На месте поймёте, о чём я». Отдав последние распоряжения и предупреждения, я коротко кивнул и подал рукой знак «Рассаживаться по машинам», после чего, оглядев людей, из своего отряда произнёс. «К переносу все готовы?» Восприняв молчание как положительный ответ, я отдал приказ бесам переместить нас в одну из наиболее горячих точек, где наша помощь была наиболее актуальна. Таким местом оказалось побережье реки на северо-востоке страны. «Ну что ж, друзья, враг там!» Вынимая клинок и указывая в сторону границы, которую прорвали отряды противоборствующей армии, бросил я. Местные, надо сказать о нашем прибытии, были предупреждены демонами заранее. И я питал надежды, что никаких серьезных проблем во взаимодействии с ними не возникнет. Нас встретила россыпь разномастных вспышек в небе и целая канана взрывов, ударившая по ушам после тихого леса. Время на разговоры тратить никто не стал, поэтому мы молча устремились в направлении сыплющихся, как из друга изобилия темнокожих бойцов. Они к этому моменту уже закрепились на нашей стороне реки и явно готовились к последующему рывку. До Дворца Совета с этой точки не более пяти часов езды на машине, и трудности в переправе техники я у противника пока что не заметил. Нетрудно было заметить, что для увеличения числа штурмующих границ Габона войск были использованы военные контингенты соседних стран. В данном случае отличить аборигенов от солдат европейских армий не составляло труда. По подсказкам бесов, в нашем случае противниками выступали камерунцы. Собственно, по другую сторону реки проходила граница государства именно этого народа. А это значило только одно. Скоро с акватории Черного моря по их аэродромам и воинским частям полетят крылатые ракеты. О том, кто является гарантом безопасности габонцев в регионе, прекрасно знали все. А значит, кое-кому придется нести ответственность не только за пропуск орденских боевиков, но и прямое участие в конфликте. Впрочем, то была не моя забота. Меня интересовало сегодня кое-что другое. Точнее, кое-кто. Надеюсь, темные его очень скоро найдут. А пока... Пока буду множить на ноль тех несчастных, кто имел глупость попасться нам на пути. Сотни темно-бордовых, жужжащих, отвлитые в них энергии светлячков, отделялись от моего тела и устремлялись в сторону врагов. А мой барьер бесполезно разбивались десятки пуй, тут же валясь на землю мне под ноги. Где-то вдали работал пулеметчик. Подаренных среди врагов тоже хватало. Ещё спустя несколько секунд в меня уже летели сгустки так самых разных стихий. Я видел, как о щит разбиваются почти невидимые воздушные копья, напротив головы растекается немалых размеров огненный шар, а по ногам прилетает сразу несколько каменных булыжников. Но тщетно. Вся эта суета не могла меня заставить даже сбить шаг. Я просто шёл, даже не утруждая себя от чего-либо отбиваться. К слову, сам я время и энергию на одаренных аборигенов не тратил. Вместо этого устранил пулеметчика, несколько отрядов огневой поддержки, усиленных гранатометами западного производства, а также экипажи тяжелой боевой техники. Всех сожрал мой рой. И примерно спустя минуту в радиусе полукилометра от меня не было ни одного бойца противоборствующей армии из числа простых людей. Сразу стало заметно тише. Ни выстрелов, ни разрывов гранат, ни грохота тяжелой техники. Но если кому-то вдруг показалось, что на фоне моего игнора вражеские маги могли почувствовать себя вольготно, то спешу заверить, что это было совсем не так. Их резали артефактными клинками мои бесы, и это стало для камерунцев настоящим ужасом. По сути, избиение на грани геноцида на отдельно взятом участке. Ну а чего мне делать? Поддавки с ними играть. Наш отряд, к слову, практически сразу растянулся по линии боевого соприкосновения. Держать даже двух сильных одаренных на одном участке просто не имело смысла. И, подозреваю, ранее успешная атака широким фронтом у врага либо уже захлебнулась, либо это вот-вот произойдет. К текущей минуте мне уже было известно, что похожая ситуация происходит и вдоль границы с другой соседствующей с Габоном страной. К примеру, камерунцев решили последовать и конголезцы. Держу пари, по ним уже тоже работают наши ребята из ракетных войск. Причем целью таких ударов окажется не попытка устранить высшее руководство дерзнувших пойти против нас государств. В данном случае, думаю, задачей перед военными будет стоять нанесение противнику экономического урона, а также обнуление пары стратегических объектов наряду с дворцами и резиденциями взорвавшихся правителей. «Дабы балбесам больше неповадно было замышлять что-то нехорошее против нас!» «Господин, мы нашли его!» В этот момент прозвучало у меня в голове голосом Рикса. «Отлично! Переносите!» Отмечая, как враг передо мной, обернувшись спиной, спешно возвращается к лодкам, скомандовал я. «Там одаренных много, господин! Нужно усиление!» Ответил мне демон, тем самым заставив немного поморщиться. В запале боя это было явно не то, что я хотел услышать. Энергия, которая буквально била ключом из тела, требовала выхода, а достойного противника на своем пути встретить пока так и не удалось. Непривычное ощущение. «Думаешь, сам не справлюсь?» – недовольно бросил я вслух. И, не дождавшись ответа от демона, добавил. «Ладно, посмотри, кто там посвободнее из ребят, и переноси вместе со мной». Таковым, на мое удивление, оказался княжич Белорецкий, а также мой адвокат княжич Якушев. Для начала демоны перетащили ко мне аристократов, а следом и их охрану. Отлично. В такой компании я давно не бился. Сейчас будем реку форсировать и одного гада бить. У них там штаб. Указал рукой в сторону отступающих остатков вторжихся на территорию габона бойцов, произнес я. Леди! Кивнул Андрей, на что его тезка только лишь молча кивнул. Якушев, как я заметил во время боёв был вообще не особо разговорчивым. На этот раз демоны исполнили мой приказ в то же мгновение. И едва перенос случился, я узнал, что Максим со Степой уже были на этой стороне. Парни, в отличие от некоторых, сопли не живали. Попросив своих компаньонов меня немного прикрыть, я направился в сторону почти примыкающей к речному берегу опушки. Идти, к слову, пришлось недолго. Буквально метров пятьсот, и мы уже оказались на окраинах, наспех установленного орденцами лагеря. Орденцами, потому что для меня как дважды два было понятно, кто за всем этим безобразием стоит. Особенно твердо убедиться в этом стало возможным, когда мы встретили белых, ну то есть бойцов европейской внешности. Их отряды отчаянно пытались остановить не менее отчаянно не желавших воевать камерунцев. Те в большинстве своем драпали, даже не вступая в диалог, просто проходя мимо воинов Ордена и теряясь в лесной чаще. Мы как раз застали во время выяснения отношений одного камерунского офицера и какого-то штабного командира. «Лузини-газини!» Наспех пытаясь вспомнить нужное имя громко бросил я. Выходи, подлый трус!